Глава восьмая Полуденное солнце было очень ярким, но Феникс, запрокинув голову, долго смотрел на него, будто режущий глаза свет не мог причинить ему вреда. Мне казалось, он просто хочет заставить всех беспокоиться, не ослепнет ли он, если продолжит вот так смотреть на солнце. Я стояла рядом и молчала. Времени прошло не больше одной курительной палочки, но я не сдержалась и сказала. «Вообще, заходящее солнце намного красивее и похоже на желток соленых яиц. Повелитель огня, думаю, тебе больше понравится любоваться таким солнцем, поэтому лучше посмотри на него вечером». Феникс внезапно перевел взгляд на меня. Ослепительный солнечный свет все же нанес вред. В его глазах были заметны красные прожилки. Эти глаза цвета персика. Сейчас Феникс щурился, а на солнце смотрел широко открытыми глазами. Будто на меня смотреть было тяжелее, чем на солнце. Оказывается, заботишься обо мне. Я погладила зверя сновидений по мягкой шорстке и пробормотала. «Ну, это моя обязанность», Как-никак, скоро станем родственниками. Хотя мы еще не семья, но можно считать, что уже почти ею стали, так что нам следует заботиться друг о друге. Когда я выйду замуж за рыбёшку, то стану невесткой Феникса и окажусь немного выше его по статусу. Я слышала, что у людей есть поговорка «Жена старшего брата подобно матери», так что мне следует любить своего деверя и заботиться о нём семья феникс повторил мои слова ветра не было но почему то парчвый пояс его одеяния колыхался внезапно он рассмеялся дзеньми ты и впрямь знаешь как сжечь меня дотла произнес феникс и голос его был таким высоким и хрупким будто вот вот разобьется ему действительно невозможно угодить Я даже ничего неподобающего не сделала и не сказала ничего такого, а он говорит, что я его сожгла». Феникс уставился на зверька. У того потемнели глаза и теперь напоминали бездонные озера. Мне показалось, что вода вот-вот покинет берега. Зверек отличался от меня. На него прежде никто не смотрел так довяще. Он напряженно выгнул спину и робко попятился. «Семья? Чья семья? Твоя или его? Он даже подарил тебе зверя сновидений. Мы с тобой никогда не будем одной семьей. В прошлом не были, сейчас ею не являемся и в будущем не станем». Феникс повернулся ко мне спиной, и чарующий солнечный свет озарил его надменный силуэт, словно обнимая. «Впрочем, я не виню тебя. Я виню лишь себя. С самого начала это была лишь моя ошибка, театр одного актера. Ты по-настоящему никогда меня не любила». Он запрокинул голову и горько рассмеялся. Я лишь принимал желаемое за действительность. Я сделала шаг к нему, и солнечный свет качнул мою тень к его спине, будто я прильнула к нему, прижимаясь всем телом. Я взяла его за руку, и он вздрогнул. Я водила по линиям на его ладони и тихо говорила. «Не знаю, отчего ты так несчастен», И не знаю, почему не хочешь быть со мной семьей. Знаю лишь то, что мы с самого рождения должны были быть врагами. Месть порождает месть, и этому никогда не будет конца. Не лучше ли породниться и избавиться от обид, чтобы обрести покой? Наверное, Феникс не хотел быть со мной одной семьей из-за истории моей матери и его отца, полной ненависти и жестокой любви поэтому я попыталась утешить его. Внезапно Феникс обернулся, и моя тень необъяснимым образом упала в его объятия. «Что ты сказала? Враги? Что тебе известно?» Я сжала его руку и попыталась успокоить. «Не волнуйся, хоть твоя мать и убила мою, я не стану мстить. Сам подумай, если бы я убила твою мать, То потом ты бы убил меня, а в будущем мой ребенок убил бы тебя, а твой ребенок не смог бы с этим смириться и сделал бы все возможное, чтобы убить моего ребенка. В этом бесконечном переплетении ненависти разве не исчезнет желание жить? Я подвела итог: Вот почему нужно жить беззаботно. Держаться за что-то мертвой хваткой означает искать проблем себе на голову. Феникс вскинул брови и схватил меня за руки. «Кто тебе сказал, что императрица убила повелительницу цветов?» Его строгая и надменная аура давила на меня. Только что Феникс казался таким разбитым, но вот всего пара фраз, и он снова злится. Значит, ранее был всего лишь обман зрения. Внезапно Феникс наклонился, оказавшись очень близко ко мне. И прошептал. 24 цветочные владычицы? Есть доказательства? Неудивительно, что вчера повелитель Вод хотел что-то сказать, но потом передумал. Это мне не цветочные владычицы рассказали, а учитель Ху, поправила я его. Смутно я понимала, что 24 цветочные владычицы тоже что-то знают и, кажется, это было как-то связано с их клятвой. Феникс нахмурился и погрузился в раздумья. Его хватило сильное беспокойство, но через мгновение выражение его лица снова стало спокойным. «Ты говорила об этом еще кому-нибудь?» «Нет», — я покачала головой. «В этом мире не так уж и много тех, кто, как и мы, фрукты, принимает все близко к сердцу, но остается таким же великодушным. А вот что касается Феникса, то я и сама не понимала, почему все ему рассказала. «Никому и никогда об этом не говори. И не оставайся наедине с императрицей». Феникс держал меня за плечи, и его прекрасное лицо было очень близко к моему. Мне казалось, что черные зрачки персиковых глаз заполнили все вокруг. «Хорошо», — я кивнула. Но даже заручившись моим обещаниям, Феникс не отпустил меня. Он не только не разжал руки, но и сжал еще сильней. Его глаза напоминали бездонный омут, и меня все сильнее затягивало туда. Чем ближе Феникс был ко мне, тем более завораживающими становились его глаза. Мощный, как скала, Он оказался так близко, что кончики наших носов соприкоснулись. Я даже не сразу поняла, откуда взялось теплое дыхание на моём лице. Глядя на сочные влажные губы феникса, я вдруг испытала сильное желание прикоснуться к ним. Высунув кончик языка, я облизнула свои пылающие губы. Странный блеск в глазах феникса рассеялся, Когда он уже собирался коснуться моих губ, то неожиданно закрыл глаза и, уткнувшись мне в шею на уровне уха, тяжело вздохнул. Все волшебство исчезло. Феникс отпустил мои плечи. Зверь сновидений завертелся у моих ног. Он радостно смотрел на меня и вилял коротким хвостиком. Феникс был очень бледен. Я коснулась рукой его лба да он пылал повелитель огня ты что заболел мер ласково позвал кто то позади я обернулась под колышущимися ветвями платана ивы поднимался по ступенькам рыбешка каждое его движение изящностью и утонченностью превосходило легкие ивовые ветви я улыбнулась ему Рыбёшка встал рядом со мной. Он взял меня за руку и крепко сжал ладонь. Феникс окинул его презрительным взглядом. Миер, ты уже пообедала?» Рыбёшка погладил меня по волосам и убрал ивовый пух, похожий на паутину, который незаметно оказался у меня на голове. «Нет еще. Я поздно встала и сразу убежала, поэтому даже позавтракать не успела. Я даже не заметила, как наступило время обеда. Мой живот заурчал от голода. Рыбёшка чуть склонил голову и еще сильнее сжал мою ладонь. «Не будь такой беспечной в следующий раз». Феникс холодно скривился. «Использовать голод, чтобы перетянуть внимание на себя? Ваше высочество, а вы стали куда искуснее в переманивании на свою сторону». Рыбёшка с равнодушием посмотрел на брата. Что вы хотите этим сказать, повелитель огня? Я вас совсем не понимаю. Затем он повернулся ко мне. Тебя искал повелитель, вот. Кажется, он хотел сказать что-то важное. Будет лучше, если я сопровожу тебя во дворец, застывшей реки, хорошо? Не стоит заставлять его волноваться. Я не знала, зачем меня искал отец, поэтому кивнула и согласилась с предложением рыбёшки. «Хорошо. Вынуждены вас оставить». Рыбёшка слегка кивнул Фениксу и потянул меня за руку. Однако, сделав пару шагов, он внезапно остановился и сказал, не оглядываясь. «В эти последние сто лет...» «Моя любимая удостоилась чести обучаться у вас методом духовной культивации, так что ваши отношения можно рассматривать как дружбу между учителем и учеником. Но в конечном итоге она будет жить со мной во дворце небесных сфер, и вы будете друг другу деверем и невесткой». Независимо от того, какими были ваши взаимоотношения раньше, по статусу вы будете отличаться. Надеюсь, ваше высочество, вы всегда будете помнить об этом и станете внимательно следить за своими словами и поступками». Закончив речь, рыбешка повел меня дальше. Я оглянулась. В воздухе парил ивовый пух, и фигура феникса постепенно размывалась. «Предаю всего себя махасатве, благоухающего во облацах. О, как достичь долголетия и обрести тело алмазное, несокрушимое! Как, используя знания о неданах, обрести силу великую! «О, как, применяя парамиты, переправиться на другой берег океана существования! Молю тебя, о великий Будда, открой нам врата мудрости своей и распространи среди всех живых существ учение свое. Почтение тебе я выражаю, учитель Будда Шакьямуни». Сноска. Отрывок из Махапаринирваны сутры. Махасаттва великодуховный герой. Термином обозначаются бодхисаттвы высшего уровня. Нидана. В буддизме звено причинно-следственной зависимости в цепи перерождений всего 12 нидан. Эта цепочка удерживает человека в мире страданий, и разорвать ее можно только приложив усилия и тем самым прекратить постоянное перерождение. Парамиты — шесть взаимосвязанных действий, которые приводят к освобождению и просветлению. На небесах жили бессмертные, а на западных небесах — просветленные. В Великом Хране громогласного слова было восемнадцать златокожих архатов. Сноска. Великий храм громогласного слова, храм, расположенный на западных небесах. По легенде, там Бадхисатва Авалокитешвара практиковался и достиг просветления. В романе Учен Эня Путешествие на запад в этом храме, храм Далейин обитает Будда Татхагата. Архат В буддизме — человек, достигший полного освобождения и вышедший из колеса перерождений. В китайском фольклоре считалось, что у архатов нетленные тела из золота. Одни стояли, другие сидели, а третьи лежали. Они выстроились по правую и левую стороны храмового зала. В центре — Была установлена курильница, где тлела очень тонкая, едва ли с мизинец толщиной, благовонная палочка, и тонкая струйка ароматного дыма возносилась к потолку, медленно скользя и рассеиваясь среди читающих молитвы и сутры. Всё такое одухотворенное. Я молитвенно сложила руки и переступила через порог из сандалового дерева. Последовав за отцом, я вошла в главный зал храма. Золотисто-яркие и ослепительные архаты, стоявшие по левую и правую сторону зала, на меня даже не взглянули. Они выглядели такими строгими и величественными, властными и грозными. Но рассматривать их было не так интересно, поэтому я перевела взгляд вглубь зала. Огромный каменный павильон с нишами. Там, бок о бок друг с другом, на лотосовых тронах восседали в позах созерцания Будды трёх времен. Сноска. Будды трёх времён. Будды трёх поколений. Прошлого, настоящего и будущего. Повелитель Вод молитвенно сложил руки, опустил глаза и произнес что-то на санскрите. В ответ Будды трёх времён слегка кивнули моему отцу. Тот, что находился по центру, Шакьямуни, Будда настоящего, спокойно произнес: «Сегодня алтарь закрыт для жертвоприношений. Повелитель вот, по какому делу вы прибыли? Прошу прощения, что прибыл так внезапно». «Я ищу Будду Татхагата, чтобы попросить его разрушить печать Сангха». Голос отца напоминал родниковую воду, текущую размеренно и спокойно. «Это связано с дочерью Цзи Фэнь, что стоит позади тебя?» Будда прошлого, сидящий слева, посмотрел на меня с легкой скорбью и грустью. «Да, они поистине достойны называться Буддами прошлого, настоящего и грядущего, раз с первого взгляда поняли, кто я». «Да, все верно». Отец чуть отошел в сторону, позволяя Буддам рассмотреть меня. «И я надеюсь, что уважаемые светлейшие отворят врата удобства, дабы постичь истину» и позволят мне пасть в ноги к просветленному Будде Татхагате. Сноска. Открыть врата удобства, дабы постичь истину. Вольный перевод санскритского термина буддизма Махаяны Упайя, с помощью которого учитель ведет ученика к просветлению. Упайя — это техники и методы прекращения страданий, а также — «Введение новых средств для приближения к освобождению от кармы», то есть «отворить врата удобства, дабы постичь истину», означает «помочь найти способы освободиться от страданий». Здесь автор играет с выражением, используя как буквальное, так и переносное значение. «Будда грядущего, сидевший справа, бросил на меня быстрый взгляд» и его спокойное лицо чуть исказилось, став взволнованным. Он нахмурился, закрыл глаза и печально вздохнул. Повелитель Вод, заметив перемены в настроении Будды грядущего, замер. от «Отчего вы так вздыхаете, о светлейший? Закон судьбы и карму всего сущего рассказывать мне». «Недозволено», — произнес Будда грядущего. Отец оглянулся и посмотрел на меня. Его охватило беспокойство, а у меня замерло сердце. Будда грядущего не знает прошлого, ведь его взгляд устремлен в будущее. И, судя по выражению его лица, мое будущее не очень-то и светлое. «Неужели я так и не сумею достичь бессмертия?» Стоило мне об этом подумать, как сильно расстроилась. «Врата удобства широко открыты, но если вы, повелитель Вод, пройдете сейчас туда, то лишь потратите время впустую. Ваши усилия не принесут результата, и истины вы не постигнете». Будда грядущего взмахнул рукой, И тотчас отворились самшитовые врата позади его трона. За вратами велось множество дорог, переплетенных, словно корни, так же много, как и звезд, рассыпанных по небу, как шашек, расставленных на доске. У меня даже глаза разбежались. И тут я заметила отдаленную звелистую дорожку, вдоль которой росли лотосы. Конца дорожки видно не было, так как на горизонте клубились облака, закрывая обзор. Будда грядущего произнес. «Повелитель вот, синие лотосы укажут вам путь. Но остерегитесь сойти с дороги, иначе злые духи навеки отправят вас в загробное царство. Нам! Больше нечего сказать. О, Амитапха! Сноска. О, Амитапха! В данном случае аналогично Аминь, используемого в конце молитвы. Отец молитвенно сложил руки и поблагодарил Будд трех времен на санскрите. И мы отправились с ним по извилистой дорожке в поисках просветленного Будды. Татхагата. Вокруг пели птицы, в воздухе витал аромат цветов. Но сама дорожка была грязная и труднопроходимая. Я еле плелась по этим ухабам. Лишь потратите время впустую. Пустая трата времени? Будда грядущего пытался сказать, что просветленный Будда Татхагата не сможет снять печать. Но если он не сможет Тогда моя духовная сила расти так и не будет, а я не стану бессмертной. Это меня сильно расстраивало. Если подумать, то я родилась младенцем-духом, за несколько тысяч лет подросла и стала девушкой-духом. Это что же получается? Через пару десятков тысяч лет я превращусь в тетушку-духа и в итоге стану бабушкой-духом? «Быть духом всю жизнь не так уж плохо, но до самой смерти оставаться низшим духом — это ужасно!» Я глубоко погрузилась в размышления о своей невеселой участи, как вдруг между мной и повелителем Вод упало нечто. Оно тряслось и дрожало. Я оступилась и чуть было не споткнулась, но, к счастью, успела опереться об это пухлое нечто. Ага! «Ой-ой-ой! Щекотно! Щекотно!» Присмотревшись, поняла. Круглое нечто, обо что я оперлась, оказалось пухлым животом. Я всегда думала, что ни у кого в мире не было такого же круглого, как жемчуг, и гладкого, как нефрит, живота, как у учителя Ху. Но, глядя на то, что было передо мной, я смогла в полной мере осознать значение фразы в брюхе министра можно плавать на лодке. Сноска. В брюхе министра можно плавать на лодке. Образное выражение означает быть снисходительным и терпимым. То есть дословно фраза означает следующее. Душа у министра должна быть широка, как море, чтобы по ней могла плыть лодка. Министр не должен обижаться, что бы ему ни сказали. Мясистое брюшко тряслось. Три слоя жира вздымались один выше другого. Так колышится на каждой волне три излома. Поистине выдающийся живот. Сноска. На каждой волне три излома. Образное выражение означает «путь, усеянный шипами», Путь, где на каждом шагу грозят всевозможные трудности. Здесь главная героиня, как и пары предложений выше, не понимает значения выражений и воспринимает их буквально. «Не дурно, не дурно. Я давно наблюдаю за этой малышкой, что пользуется такой популярностью у мужчин. А как увидел вблизи, сразу понял, что не только красиво, но и зрение отменное». Этот пухлый монах, судя по всему, ужасно боялся щекотки. Одну чашку чая спустя, отсмеявшись, он окинул меня пристальным и оценивающим взглядом с головы до ног и, махнув круглым веером из душистого тростника, заявил. «У тебя, девочка, есть корень мудрости, и лучше тебе верить себя мне». «Сноска. Корень мудрости». Буддийский термин — один из пяти органов познания. Я смаковала его слова. Видимо, он хотел сказать, что мне следует пойти за ним. Что ж, очень по-дружески звучит. «Приветствую вас, Будда Майтрея!» Повелитель вод почтительно поклонился. «Сноска. Будда Майтрея». Один из наиболее популярных бодхисаттв во всех направлениях буддизма. Будда милосердия и грядущих перемен. Я очень удивилась. Вот уж не думала, что этот толстый монах окажется Буддой. Тот похлопал по плечу повелителя вод и улыбнулся. О, да это же малыш Лолинь, давненько не виделись. Отец улыбнулся в ответ. «С нашей последней встречи прошло больше ста тысяч лет. Хоть я еще не старик, но уже и не молод. Это моя дочь, Дзиньми. Прошу прощения, что так бесцеремонно потревожили вас». «А я все думал, чей же это ребенок, а Оказывается, твой. Такой выдающийся отец и такая прекрасная мать». Неудивительно, что она родилась невероятно красивой, многообещающий талант. Ей нужно как следует исповедовать буддизм». Будда Майтрея потряс круглым веером и, повернувшись ко мне, горячо воскликнул. «Ступай в буддийский монастырь, и тогда всех несчастий и бед сумеешь избежать. Сохранишь благополучие, жить будешь в тепле и довольстве». «О пище и одежде не нужно будет беспокоиться. Во всех делах твоих будет успех. Возрадуйся же, девочка, и откликнись скорее на мой зов. Преклонись пред своим наставником». Повелитель Вот опустил голову и улыбнулся. «Премного благодарен за оказанную нам честь, но, к сожалению, Дзиньми уже заключила брачный договор, а это нарушает обед отречения от мирской суеты, что дают в буддийском монастыре. Боюсь, что мы можем потерять вашу благосклонность». Будда Майтрея медленно покачал головой. Меж его бровей появились почти незаметные морщины. «Жаль, очень жаль. Но кто же этот бессмертный везунчик? Повелитель ночи». Жуньюй, спокойно ответил отец. «Это тот нелюдимый небожитель, который всегда таскает с собой оленя на ночное дежурство». Будда Майтрея положил руку на живот и задумался. Через какое-то время он повернулся ко мне. «Было бы неплохо, выйдя ты за него замуж, но боюсь, что...» Казалось, он говорил со мной, но в то же время и сам с собой. Его голос внезапно стал таким тихим, что я не услышала окончания фразы. Отец стоял слишком далеко, так что он тоже не расслышал слов Будды. «Уже поздно, а мы очень спешим увидеть Будду Татхагата, поэтому вынуждены попрощаться. В следующий раз я непременно прибуду в сад радости, чтобы нанести вам визит». Отец поднял голову и посмотрел на предзакатное небо, переливающееся всеми цветами радуги. Сноска, сад радости, место на небесах вечного утешения, туши та, где обитает и проповедует Будда Майтрея. Будда Майтрея взмахнул подолом одежды и сказал, «Всё в порядке, ступайте! Я последовала за отцом дальше по извилистой дорожке. Вслед нам доносились приглушенные сетования Будды. «Жаль, как жаль! Я ведь так хотел помочь тебе миновать беду!» Но едва я услышала эти слова, как воцарилась тишина. Даже жужжания насекомых слышно не было, что уж говорить о голосе. Я подумала, что, возможно, мне всего лишь послышалось. Дорожка постепенно расширялась. И тут в поле зрения появилось огромное раскидистое дерево. Крона была такая пышная, каждый темно-зеленый листок плотно прилегал друг к другу, создавая плотный лиственный навес. Между переплетенных ветвей свисали воздушные корни, напоминающие усы старика, Прищурившись, я окинула взглядом священное дерево Бодхи, такое отчужденное, отрешенное от мирской суеты. Сноска. Дерево Бодхи, священное дерево в буддизме. Считается, что под ним принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Рядом с ним даже подумать о чем-то недостойном казалось грехом. Под сенью дерева на боку лежал Будда Татхагата. Рядом было зеркало, в котором отражались золотисто-яркие ослепительные лучи заходящего солнца. От Будды исходило такое сияние, что смотреть на него было невозможно. Я была вынуждена отвести глаза, но успела заметить, что на зеркальной глади мирно спал синий лотос, У которого не доставало одного лепестка. Будда внезапно открыл глаза, и золотой свет, будто почувствовал себя недостойным, мгновенно рассеялся. Приветствую просветленного Будду! Отец молитвенно сложил руки и низко поклонился. Я, подражая ему, тоже поклонилась. Приветствую, Будда, Будда. Вы всемогущие, и, конечно же, вам известно, для чего мы пришли к вам. Скажите, поможете ли вы нам? Отец опустил глаза, казалось, он смотрит на кончик собственного носа. Будда Татхагата сел, скрестив ноги, и положил руки на колени. Когда он заговорил, в его голосе будто бы сплелась воедино скорбь всего мира. «Для того, кто находится на пороге смерти, не все ли равно, снята ли печать Санкхи. Повелитель вот пошатнулся и резко вскинул голову. «Вот уж не думала, что у почтенного Будды тоже бывает плохое настроение. Еще когда он только рот открыл, я уже задрожала, будто ворона на холоде». «Дзиньми скоро настигнет большое несчастье? Надеюсь, вы скажете точнее. Обычно такой спокойный, и ровный голос отца сейчас прозвучал совсем иначе. Он говорил так быстро, торопливо. Будда, вы милосердны и спасайте множество существ от всевозможных бед. Прошу, спасите мою дочь. Будда Татхагата поднял лист, опавший из дерева бодхи, и изрек. Спасение одной жизни не является милосердием. Спасение ста жизней также не является милосердием. Спасать все живущее — вот истинное милосердие. Если в горах был смертельно ранен свирепый тигр, нуждается ли он в спасении? «Конечно же, нуждается!» — без колебаний ответил повелитель Вот. Будда миролюбиво улыбнулся. «Тигр спасен. Он возвращается в горы, охотится на оленей и слабых кроликов ради пропитания. Повелитель Вод, вы спасли одну жизнь, но тем самым загубили сотню других. Состраданием. «Не достичь врат совершенствования. Оно лишь принесет зло всему сущему». Я подумала, что сравнивать простую виноградинку со свирепым тигром было как-то неуместно. Отец, видимо, разделял мое возмущение, поэтому сказал, «Дзиньми честная и добрая, она не запятна на мирской суетой и не станет вредить кому-либо». «Надеюсь, вы примете этого внимания». Закончив говорить, повелитель Вод вытащил из-за пазухи листок с алмазной сутрой. Сжав ее в правой руке, он торжественно поклялся. «Кладу земной поклон перед вами, Будда Татхагата, почитаемым во всех шести царствах. Положив руку на алмазную сутру, раскрываю все страстные желания свои». «Умоляю, о великий Будда, помогите дзиньми преодолеть все бедствия на ее пути, а я, как подобает в наказание, последую четырем благородным истинам и пройду по дурному пути, смиренно приняв все учения. Сноска. Четыре благородные истины — Одно из базовых учений в буддизме, который сформулировал Будда Шакьямуни. Первое. Существует страдание. Второе. Существует причина страдания — жажда, страстное желание. Третье. Существует прекращение страдания — нирвана. Четвертое. Существует путь, ведущий к прекращению страдания — Благородный восьмеричный путь. Дурной путь. В буддизме неблагоприятное перевоплощение после смерти. Считалось, что таких перевоплощений три в облике животного, в облике злого духа и рождение в преисподней. Будда прикрыл глаза и изрек. Мы сами создаем свою судьбу. Внешняя «Отражает внутреннее, мысли порождают поступки. Восприятие рождается из сердца, все сущее связано. Если сердце не бьется, то и все сущее замирает. Если сердце не меняется, то и все сущее неизменно». Потом, открыв глаза, он со скорбью и сочувствием пристально посмотрел на меня — В глазах Будды Татхагаты словно была непостижимая сила, и через мгновение я оказалась рядом с ним. Он протянул руку, наверное, чтобы протереть зеркало, лежащее у его ног, но тут я заметила, как на его поверхности появились маленькие волны. Оказывается, то было вовсе не зеркало, а тихая заводь со цветой водой. Капля воды... Оставшаяся на кончике пальца Будды тут же превратилась в щепотку пепла от благовоний. Он всыпал пепел мне в руку и аккуратно сжал мои пальцы. Слегка улыбнувшись, произнес: «Из любви рождается печаль, из любви рождается страх. Не ведая любви, не познаешь ни печали, ни страха. «Пусть этот благовонный пепел поможет тебе пережить твое испытание». «А печать? Нельзя ли заодно снять и ее?» Будда-татхагата улыбнулся и, не сказав более ни слова, взмахнул рукой. «Все вокруг тотчас изменилось. Мы с отцом оказались у северных небесных врат. Повелитель Вод... Повернувшись на запад, сделал земной поклон и с почтением произнес «Благодарю, благодарю, о великий Будда». Обернувшись, отец посмотрел на меня. Выглядел он очень печальным. Видимо, слова Будды Татхагата повелитель вод воспринял очень серьезно, а я не придала этому никакого значения. Ночью отец спустился в земное царство, чтобы разлить дождь, а я осталась рядом с северными небесными вратами и размышляла обо всем произошедшем. Чувствовала я себя довольно уныло. Мы проделали такой долгий путь на западных небесах, лишь бы только увидеть Будду Татхагата, но в итоге вернулись ни с чем. Еще и узнали о проклятии неименуемой гибели — «Не стоило оно того!» Я не знала, как долго так простояла, пока не почувствовала, как заболели пальцы ног. Опустив голову, я увидела маленького зверька сновидений. Он наступал мне на пальцы передними копытцами и заглядывал в глаза, изображая саму невинность. Этот зверёк такой верный и преданный. Едва я вернулась, он сразу же меня нашел но подобный способ приветствия явно стоит с ним обсудить. С большим трудом мне удалось спихнуть тяжёлые копытца со своих ног. Разувшись, я поняла, что пальцы уже посинели. Я сделала глубокий вдох, вбирая как можно больше прохладного воздуха, и села на каменные ступени, ведущие к северным небесным вратам. Помассировав ноги, я снова вздохнула. Врата охраняли два небесных стражника с длинными бородами и усами. У них было очень свирепое выражение лиц, прямо как у тигров. Заметив, как я разолась, они сильно покраснели, на лицах будто проступила сыпь и, отвернувшись, стали смотреть в небо. Хм, что же там такое? Я тоже запрокинула голову, чтобы посмотреть но так и не поняла, что же привлекло их внимание. На небе, кроме темных туч, не было ничего примечательного. Вот уж не думала, что небожители такие простые и искренние. Два небесных стражника застенчиво и смущенно смотрели на облака, будто девушки из состоятельных семей из какого-нибудь романа. Я отвела взгляд и прочитала заклинание, продолжая растирать ступни. Тут что-то мягкое коснулось моей головы. Я обернулась и увидела большеглазого небесного солдата. Он стоял, опираясь на пику, украшенную красной кистью, и эта самая кисть касалась моей головы. Сноска. В Древнем Китае пики украшали красными кистями, так как считалось, что она не позволяет крови, сострия, стекать по древку и впитывает ее. Также при атаке создает иллюзию, будто противник ранен и помогает поднять боевой дух. Юный солдат с любопытством наблюдал за мной. Стоило нам встретиться взглядом, как на светлом лице проступил стыдливый румянец. Я дружелюбно улыбнулась ему. Тот смущенно улыбнулся мне в ответ, И, моргая, словно олененок, робко спросил, «Вы та самая дева Цзиньми?» «Не знаю, та самая ли я», — подумав, ответила я. «Не исключено, что в небесном царстве есть еще кто-нибудь с таким же именем, так что лучше не допускать недоразумений». «Та самая дева Цзиньми, что заключила брачный договор с первым принцем?» Когда небесный солдат договорил, его глаза потемнели, и мне показалось, что я уже видела его где-то. «В таком случае я именно та самая Дзиньми», — снова улыбнулась я. Услышав мой ответ, юный солдат несколько раз горестно вздохнул и нахмурился. Я и понятия не имела, о чем он задумался, — Внезапно солдат посерьезнел и сурово спросил. «Могу ли я у вас кое-что спросить?» Произошло чудо. Кто-то впервые спрашивал, можно ли мне задать вопрос. Конечно же, я согласилась. Солдат снова задумался на некоторое время, а затем нерешительно спросил. «Мой отец говорит, что настоящий мужчина — тот, у кого множество жен и наложниц. Но после того, как повелитель ночи возьмет вас в жены, после того, как вы станете его женой, может ли он жениться еще на ком-то?» «Что?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Я никогда прежде не изучала небесный закон, так что с моей стороны было бы нехорошо давать неверную информацию». Я уже хотела было уйти от ответа, когда услышала позади себя чей-то мелодичный голос. Конечно, может. Я обернулась и увидела фыркающего владыку в ярко зеленом одеянии. Он сел на ступеньку выше моей и, склонившись, жадно рассматривал мои басы и ступни. Как и ты, малышка ми. «Если выйдешь замуж за этого развешивающего звездочки повелителя ночи, всё равно сможешь заниматься со мной парной культивацией. Таков закон». Но с другой стороны... Фыркающий владыка внезапно поднял голову, чуть не ударив меня по подбородку, и продолжил с горечью и обидой. «Где было синее море, там ныне тутовые рощи». Ковш повернулся, звезды сместились. «Малышка Ми, всего пару дней не виделись. Как же ты оказалась в руках повелителя ночи? Как бы там ни было, не могла бы ты и мне дать шанс». Сноска. Ковш повернулся, звёзды сместились. Образное выражение о беге времени и больших переменах. Солдат, кажется, не был таким же сдержанным, как и я. Он настолько был поражен появлением фыркающего владыки, что невольно подошел к нам поближе еще на пару шагов и переспросил. «То, что вы сейчас сказали, это правда? Неужели повелитель ночи может снова жениться?» Фыркающий владыка очаровательно улыбнулся стражнику. «Ну, конечно же, это правда!» Солдат сильно покраснел. «Замечательно!» Казалось, его заветные мечты сосватать кого-то по велителю ночи сбылись. Он захлопал в ладоши, и пика с слязгом упала на землю. Смутившись еще сильнее, солдат поднял пику, украшенную красной кистью, и, запинаясь, спросил — «Если повелитель ночи еще раз женится, не будете ли вы возражать?» Я замахала руками. «Не буду, конечно. Это касается только повелителя ночи. Почему я должна возражать?» Юный солдат оцепенел, а через некоторое время снова нерешительно спросил. «Известно ли вам, какие девушки нравятся повелителю ночи?» как много вопросов он задает я только помнила как рыбешка сказал что я ему нравлюсь откуда же мне знать какие еще девушки ему нравятся но раз у меня было его признание я решительно произнесла думаю ему нравятся такие как я кажется солдат расстроился и даже готов был вот вот расплакаться фыркающий владыков вскинул бровь и, наклонившись ко мне, спросил. «Красавица, откуда знаешь, что нравишься ему?» «Потому что он сам мне это сказал», — ответила я. «Так-так-так», — так, фыркающий владыка уверенно улыбнулся. «Ошибаешься, малышка Ми, ты так наивна. Когда мужчина говорит, что ты ему нравишься, это то же самое, когда женщина говорит... Ненавижу тебя. Таким фразам верить нельзя. Дела любовные, глубокие, многогранные. В них так много подлых приемов. И самое опасное из них неискренность. Недостаток опыта может завести тебя в безвыходное положение. Тогда как понять, когда ты действительно кому-то нравишься? Солдату, судя по всему, было очень любопытно. Он сел рядом с нами, чтобы послушать. Зверь с потерся потёрся о подол моего одеяния и послушно улегся у моих ног, не сводя глаз с фыркающего владыки. Тот, купаясь во внимании, напустил на себя умудрённый вид и принялся объяснять. Если ты действительно нравишься мужчине, он часто будет смотреть на тебя. Например, «Точно так же, как я сейчас смотрю на тебя, моя малышка». Фыркающий владыка вытаращил глаза и посмотрел на меня так, что я подумала, будто он пьян. Я даже вздрогнула. «Если ты действительно нравишься мужчине, он никогда на тебя не рассердится. Например, я обожаю тебя, малышка». «Если ты действительно нравишься мужчине, то он будет становиться счастливее, когда счастлива ты. А когда ты несчастна, будет веселить тебя, любить тебя больше, чем ты его, заботиться о тебе. Он понимает тебя лучше, чем ты саму себя. Например, у моей малышки опухли ноги, и у меня все тело болит, будто меня сбила повозка». Фыркающий владыка... Внезапно схватил меня за ноги и принялся растирать ступни. Его ладони оказались такими теплыми. Кажется, он использовал магию, и его массаж действительно подействовал. Выражение лица фыркающего владыки стало напоминать собачье, когда та увидела косточку с мясом. Это сильно меня напугало. Вздрогнув, Я выдернула ноги из его хватки и поспешила обуть атласной туфельки. Фыркающий владыка с грустью припал к моей ноге. На самом деле всем мужчинам, как и мне, нравится то, что они никогда не смогут заполучить. Он очаровательно улыбнулся кому-то позади меня. Например, «Приветствуем его высочество повелителя огня», Когда я оглянулась, стражники, охранявшие северные небесные врата, одновременно поклонились Фениксу, который, как и всегда, держался с достоинством и изяществом. Одет он был в сияющей роскошной одежды. Я не могла отвести глаз от его лица, чистого будто нефрит. Сноска. Лицо чистое, будто нефрит. Образное выражение означает красивого мужчину. Феникса сопровождала группа вооруженных солдат. Повелитель огня уставился на меня. Видимо, он лично возглавлял небесный патруль. Я дружелюбно улыбнулась ему. Феникс не сказал ни слова. Он скользнул по нам быстрым взглядом, подобно тому, как стрекоза касается поверхности воды. И внезапно... Перед фыркающим владыкой сверкнуло острие меча. «Если память мне не изменяет, вы, владыка Янью, всегда презирали небесное царство. Но что я вижу? Снова и снова возвращаетесь сюда. Так в чем же причина?» Поэт Цуй Юань говорил, «Любовь к красавице так сложно вынести». Разумеется, я вернулся сюда ради красавицы. Фыркающий владыка снова посмотрел на меня, как на косточку с мясом. Кисть на конце эфеса меча повелителя огня развивалась под властное ветру. Сноска Цуй Юань, китайский поэт и государственный деятель Владыка Янью. Вы неоднократно совершали различные преступления. Не счесть, сколько раз вы нарушали небесный закон, решили достичь новых высот и добавить еще одно преступление, вероломно вторгнувшись в небесное царство. Фыркающий владыка равнодушно отряхнул подол одеяния. Умереть за красавицу — тоже достойное дело. Кроме того... Я лишь вблизи Небесного Царства, но не вторгся в него. Все же я сижу врат, а не миновал их. Не думаю, что это можно расценивать как вторжение». Феникс сжал рукоять меча и мрачно улыбнулся. «Слышал, вы весьма искусны в бою. Почему бы не даровать вам удачную возможность искупить свою вину?» «Вступайте-ка в императорские войска». «Ну, что думаете, владыка Янью?» Фыркающий владыка выглядел так, будто его пронзили мечом. Он весь позеленел. И тут из-за северных небесных врат появилась группа небожительниц. Во главе шла принцесса Суйхэ. На ней была шелковая рубашка «Ло», украшенная изящной вышивкой — а на поясе позвякивали нефритовые подвески. Сноска. Рубашка Ло, верхняя одежда из шелка, представляет собой длинную рубашку с широкими рукавами. По легенде, император Цинь Шихуан приказал своим наложницам носить такие рубашки летом. Во времена династий Сун и Мин рубашка Ло считалась частью одеяния наложниц и жен. Нефритовые подвески — поясные женские украшения в форме колец использовались, чтобы прижимать полы юбки к ногам. За ней по пятам следовали яркие пестрые бессмертные девы из народа птиц. Принцесса Суихе добродушно улыбалась. Но, едва заметив фыркающего владыку, она тотчас же замерла. Тень волнения скользнула по ее лицу — Но затем она успокоилась и сказала Фениксу, «Какое совпадение! Небесная императрица пригласила меня к себе. Я хотела навести тетушку, а затем заглянуть к вам во дворе цветвей Платана. Не ожидала случайно встретить вас здесь». Феникс одарил ее теплой улыбкой. «Дева Суихе, вы редко бываете в небесном царстве». «Почему бы вам не погостить у нас подольше?» Глава народа птиц кокетливо улыбнулась и кивнула. «В таком случае повиновение — лучшая вежливость!» Я вдруг поняла, что у северных небесных врат собрались представители трех сторон. Такое странное и необычное зрелище! У меня было такое чувство, что я, нарисовав змею, Пририсовала ей ноги. Сноска. Нарисовав змею, пририсовать ей ноги — образное выражение, означает сделать что-то лишнее, перестараться. Я здесь явно была лишней, поэтому решила спросить фыркающего владыку, не хочет ли он пойти во дворец рыбёшки и выпить чаю. Но тут Феникс повернулся ко мне и спросил — Ты находишься под началом повелителя ночи, не так ли? Я растерялась, не знаю, что сказать. Но вдруг солдат, стоявший позади меня, сложил руки и поклонился. Так точно, служу его высочеству? Раз служишь ему, так что сейчас здесь делаешь? Разве не должен нести вахту ночью среди разрозненных звезд? Феникс, всегда был суровым и непоколебимым, когда дело касалось подготовки войска. Он не терпел ошибок. Его высочество-повелитель ночи сказал, сказал, что можно чередовать работу и отдых. Сейчас настало время отдыха и пересменки. Этот юный солдат был таким честным и бесстрашным, даже под пристальным взглядом Феникса не замолчал. «Я немедленно вернусь к ночной вахте», — поклонился солдат. Подхватив пику с красной кистью, он поспешил скрыться. Принцесса Суйхэ, наблюдая за ним, вздохнула и рассмеялась. «Повелитель огня, вы же знаете, что это дитя бессмертного владыки Тайсы. Стоит ли так утруждать этого солдата?» Думаю, нет ничего страшного, если давать немного послаблений. Сноска. В китайском языке местоимения «он» и «она» различаются только на письме. Автор использует местоимение «она», чтобы дать читателям понять, тот юный солдат — девушка. Но главная героиня на основе сказанной фразы не смогла бы узнать, какого пола солдат. Чтобы правильно передать замысел автора, мы убрали местоимение. Бессмертный владыка тайсы Сы. божество-покровитель созвездия Дракон. Оказывается, у этого солдата был покровитель. Неудивительно, что он такой смелый и решительный. Однако принцесса Суихе тоже очень бесстрашная, раз осмелилась наставлять Феникса перед его войском — Как и сказала небесная императрица, она прекрасно подходит Фениксу. «Вступил в армию, соблюдая дисциплину, даже в мелочах ошибаться нельзя. Но ваше предложение, дева Суихе, готов обсудить». Феникс ясно изложил свою позицию, но в то же время не оскорбил принцессу и не нанес вреда ее репутации. Павлин осталась довольна ответом повелителя ночи. Повернувшись ко мне, она сказала, «Помнится, мы с вами познакомились на банкете по случаю дня рождения небесной императрицы. Стало быть, вы та самая потерянная и вновь обретенная горячо любимая дочь повелителя, вот?» «Да, это я». Я кивнула и улыбнулась ей. Фыркающий владыка молчал и выглядел довольно спокойным. Тут я поняла, что по времени он молчит уже примерно половину курительной палочки, что для него было действительно нелегким делом. Принцесса суихе любезно взяла меня за руку и продолжила. Я знала, что повелитель ночи и дочь повелителя вод связаны брачным договором. Для свадьбы все давно готово. Не хватало лишь попутного ветра. Дева дзеньми, вы принесли с собой долгожданный ветер перемен. Оказалось, что вы еще и дочь покойной повелительницы цветов. Так пусть же расцветет сотня цветов. Могу я задать неуместный вопрос? Выбран ли день свадьбы? Не забудьте и меня пригласить на банкет. Сноска. На самом деле, это часть лозунга Мао Цзэ Дуна. «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Он был провозглашен в 1957 году, Перед началом широкой кампании по усилению гласности и критики движение получило название Байхуа Юньдун движение сотни цветов. По сути, после этого началась массовая травля интеллигенции. Автор неспроста вкладывает часть лозунга Мао Цзэ Дуна в речь принцессы Суйхе. Она представитель власти, тогда как повелитель вод представитель интеллигенции. По сути, намекается, что брак между дочерью повелителя Вод и сыном небесного императора станет началом гибели интеллигенции в лице повелителя Вод. С другой стороны, так как Дзиньми — дочь повелительницы цветов, то все считают, что этот титул перейдет теперь к ней, и в небесном царстве вновь появится растительность и расцветут цветы. Хотя принцесса разговаривала со мной, но почему-то постоянно искосо поглядывала на Феникса. «Конечно, приглашу. День свадьбы, кажется, должен быть уже скоро. Поскольку из-за меня народ птиц страдал от несправедливых обвинений, и в результате от голода я чувствовала себя немного виноватой перед ними». Я подумала, что можно было бы использовать банкет по случаю моей свадьбы, чтобы подкормить птичек и тем самым загладить свое вино. Феникс прищурил персиковые глаза. Несмотря на сгущающиеся сумерки, я увидела, как он расплылся в улыбке. Это было так красиво, будто цветы алой сливы заполнили собою горы и выжгли сверкающий снег. Все замерли, увидев улыбку Феникса. По щекам бессмертных дев из народа птиц поплыли пунцовые облака. Казалось, они опьянели от счастья, а глаза принцессы Суихе заблестели. Вот только у меня от такой улыбки холодок пробежал по коже. Феникс обычно никогда таких эмоций не проявлял, У него был противный характер, он либо насмехался надо мной, либо нагло кричал и командовал, но никогда, никогда не улыбался мне так. Я не смогла сдержать дрожь и в страхе склонила голову. Внезапно полы одежды феникса заколыхались, хотя ветра не было. Он извлек из ножен меч, и его мерзкий характер брызнул во все стороны. Свист меча резал слух, а холодный блеск клинка ослепил меня. Я была в ужасе. Фыркающий владыка тут же оказался передо мной, закрывая меня от феникса. Его спина была напряжена, как натянутая тетива лука. Фыркающий владыка был готов к любому выпаду повелителя огня. Какое-то время оба смотрели друг на друга, а потом... Феникс внезапно запрокинул голову и рассмеялся. «Что такое? Разве могу я причинить вред будущей супруге повелителя ночи?» Повелитель огня развернулся и ушел, взмахнув рукавом. Странное ощущение, как если бы после раскатов грома не пошел дождь. Сноска. Уйти, взмахнув рукавом. Образное выражение означает «Уйти в раздражении». Аналогично выражению «Уйти, хлопнув дверью». Все недоуменно переглядывались и выглядели растерянными. Принцесса Суихе бросила на меня быстрый взгляд и поспешно побежала по ступенькам, надеясь догнать Феникса. «Возможно, мне только показалось, но в ее глазах мне почудилась враждебность». Я растерянно наблюдала за удаляющимися силуэтами. Я не была в этом уверена, но... Но в улыбке Феникса, мимолетной, как весенний ветерок, промелькнуло желание убивать. Принцесса Суихе сумела догнать Феникса. Она что-то ему сказала, но тот лишь отмахнулся от нее. Все, что ей оставалось... Повести за собой группу бессмертных дев из народа птиц на запад, во дворец пурпурных облаков. Но принцесса то и дело оборачивалась. Феникс же стоял на месте, глядя в небеса полные звезд. Я не знала, где сейчас бродят его мысли. Позади него замер отряд бравых небесных воинов, а в их руках сверкало грозное и могучее оружие. Фыркающий владыка вздохнул с облегчением. «В самом деле, что воевать, что любить. С тех пор, как этот сюй-фэн стал повелителем огня, я уже сыт по горло его растущим день ото дня гневом». Я пожала плечами. «Неудивительно, что он все время злится. Ему ведь приходится сжигать себя каждые пятьсот лет». «Сжигать себя?» «Красавица, имеешь в виду Нирвану Феникса?» Фыркающий владыка подпер голову рукой и задумался на какое-то время, а потом добавил. «Ну, думаю, в твоих словах есть смысл». И тут я услышала испуганный возглас. «Ваше высочество!» Я испугалась того, что вообразила, и когда услышала крик небесного солдата, тотчас обернулась. Меч с грохотом упал на землю. Феникс схватился за грудь и пошатнулся. А затем упал, будто гора обрушилась. Не знаю, может, это из-за испуга, когда Феникс чуть было меня не убил, но мой разум будто затмило. Едва я увидела, как он вот-вот потеряет сознание, то действовала быстрее, чем думала. Вскочив на облако, я подлетела к Фениксу. Растолкав небесных воинов, окруживших его, я увидела генерала Худжана, помогающего ему подняться. Феникс нахмурился и прижал руку к груди. Превозмогая сильную боль, он сказал, «Все в порядке. Просто старая рана от чумной иглы дала о себе знать. Скоро пройдет». Я содрогнулась. «Такое чувство было, будто тля разъедает все мое виноградное естество!» Генерал Худжан взволнованно воскликнул. «Если Рана дала о себе знать, значит, нужно обратиться к лекарю. Зачем терпеть боль и откладывать? Я отведу вас к Верховному Небожителю Владыке Лао. Он вас осмотрит и даст чудодейственный эликсир для лечения». «Не торопитесь, генерал!» «У меня есть лекарство, способное исцелить повелителя огня». Слова сами вырвались у меня изо рта, и я сразу же пожалела об этом. «Феникс только что хотел меня убить, а я, несмотря ни на что, хочу вылечить его. Не слишком ли великодушно с моей стороны? В будущем мне не следует быть такой доброй к врагам». «И какое же у вас есть лекарство, дева Дземми?» — сурово спросил генерал. Несмотря на то, что у него был довольно-таки простодушный вид, он все таки не доверял мне. Я терпеливо объяснила. «Священный гриб долголетия. Он может исцелить повелителя огня и уж точно не навредит ему». «Священный гриб долголетия?» Квадратное и пухлое лицо генерала Худжана покраснело. «Похоже, ему стало стыдно, что он подозревал меня» поэтому принялся снова и снова извиняться передо мной. Он приказал кому-то отвезти Феникса во дворец ветвей Платана, чтобы я дала ему лекарства. Всю дорогу во дворец Феникс держал голову полуопущенной, его глаза были прикрыты, и он не произнес ни слова. Я не знала, о чем он думал, и не знала, по-прежнему ли испытывает боль. Ляо Тин и Фэй Сюй помогли Фениксу пройти в покое и уложили его в постель, по сторонам которой были расставлены странные камни. Феникс медленно открыл глаза и, даже не взглянув на меня, равнодушно махнул слугом. Те поспешно удалились. Повелитель огня снова закрыл глаза и сложил руки на животе. Брови нахмурены, скулы напряжены. Видимо, боль была такой сильной, что он даже стиснул зубы. Но чрезмерной бледности или следов истощения я не видела. Феникс будто чуть покраснел, словно на его щеках остались слабые отблески зари. Сотворяя священный гриб долголетия, я с беспокойством оглядывалась по сторонам. В огромных покоях Феникса почти ничего не было. Только пара медных курильниц в форме львов Суанни, которые грациозно извергали клубы благовонного дыма. Сноска Суанни — существо китайской мифологии, похожее на льва. Считалось, что Суанни — восьмой из девяти сыновей дракона. В китайском традиционном искусстве — его часто изображают смотрящим на пламя или извергающим огонь, поэтому курильницы в виде соани были и достаточно широко распространены. А мертвая тишина свидетельствовала о том, что поблизости нет ни души. «Если феникс, проснувшись, захочет поразить меня мечом, его некому остановить. От этой мысли у меня задрожали руки», и я ощутила сильное сожаление. Лучше бы я нарушила свое слово и незаметно ушла, пока Феникс оставался без сознания. Но стоило мне об этом подумать, как Феникс тихо застонал. Кажется, боль становилась действительно невыносимой. Он судорожно сжал руки. Едва я увидела его в таком состоянии, как странное чувство, будто тля поедает мое сердце внезапно вернулась. Я отбросила мысли о побеге и сосредоточилась на сотворении священного гриба долголетия. Но на сердце у меня по-прежнему было неспокойно. Когда феникса ранили чумной иглой, я дала ему лекарство из священного гриба долголетия и ни разу потом не слышала, чтобы рана вновь давала о себе знать. Почему же сегодня, стоило ему наставить на меня меч, как через мгновение, словно скала, обрушился на землю? Если так подумать, то Феникс всегда старался во всем всех превзойти. Он никогда не стал бы перед кем-либо показывать даже малейшую слабость, не говоря уж о том, чтобы притворяться больным. Так что я отогнала сомнения, вскипятила воду, и отварила половинку гриба долголетия. В тот момент, когда я поднесла лекарство, Феникс внезапно открыл глаза и пристально посмотрел на меня. Я так испугалась, что едва не плеснула отвар ему в лицо. С трудом успокоившись, я возмущенно сказала, «Раз уж ты пришел в себя, то сам пей грибной отвар, не буду тебя беспокоить». Только было я развернулась, как услышала за спиной еще один приглушенный болезненный стон. Обернувшись, я увидела, что Феникс одной рукой прикрывал лоб, а другой сжимал покрывало с такой силой, что даже костяшки побелели. Я тут же вернулась и села на краешек постели. Помассировав ему виски, спросила, «Разве только что у тебя не грудь болела? Почему сейчас за голову держишься?» Рука Феникса, которая сжимала покрывала, тут же переместилась на грудь. На лбу выступил пот. Тяжело дыша, он ответил. «Я чувствую боль во всем теле. Не могу понять, где именно болит». Я смотрела на его измученное от боли лицо. Если не обращать внимания на странные ощущения тли, пожирающие изнутри, все это было довольно увлекательно. Как говорится, бесчестные поступки неизбежно навлекут наказание свыше. Никто не заставлял его постоянно обижать меня, слабого духа, просто потому, что его духовная сила намного превышает мою, а сам он старше и мудрее. Посмотрев на него еще немного, я, так уж и быть, решила оставаться милосердной и помогла ему сесть, зачерпнув ложечкой из сине-белого фарфора цинхуа. Отвары из священного гриба долголетия я поднесла к его губам. Сноска. Фарфор Цинхуа. Старинный китайский фарфор с синими узорами на белом фоне. Но едва губы Феникса коснулись края ложечки, как он отвернулся и с отвращением сказал. Слишком горячо. Мне ничего не оставалось, как подуть на ложечку, а затем предпринять еще одну попытку напоить феникса. Пил он неохотно, то и дело морщись от отвращения. Ему потребовалось чуть меньше половины большого часа, чтобы выпить крохотную плошку отвара. Если бы я знала, насколько хлопотно окажется лечить феникса, то просто вырубил бы его и залпом влила лекарство ему в рот. Я помогла птичке поудобнее лечь, и заметила, что его дыхание постепенно становится легче, а нахмуренный лоб расслабляется. Решив, что ему стало лучше, я собиралась уйти, но, кажется, этой ночью между нами возникла какая-то особая связь. Стоило мне подняться с постели, как Феникс снова начал стонать от боли. Мы, духи цветочного царства, всегда доводим начатое до конца, Все, что я могла — вырастить еще один священный гриб долголетия, сварить отвар и поить его. Феникс проворочился всю ночь и съел целых пять грибов долголетия. Я подумала, что теперь-то он точно будет жить спокойно, хотя это и страшное расточительство даров природы. Я ухаживала за Фениксом всю ночь, от отчего очень устала, и мне было лень двигаться. Прислонившись к столбику кровати, задремала. Меня разбудило яркое утреннее солнце. По привычке я хотела было потянуться и протереть глаза, как поняла, что мою правую руку что-то придавило. Оказалось, это была глава Феникса. Он устроился на тыльной стороне моей ладони, как на подушке, и спал с довольным выражением лица. На мгновение это даже показалось мне милым, но я тут же возмущенно высвободила руку и направилась к выходу из покоев. Я почти дошла до двери, когда услышала горестный вздох, похожий на эхо моих шагов. «Значит, ты все еще заботишься обо мне?» «Кажется, Феникс разговаривал во сне». Пока я шла по дворцу ветвей платана, бессмертные девы и слуги изумленно приветствовали меня. Я достаточно давно тут не была, и они, конечно же, удивились, когда увидели меня, выходящий из покоев феникса, рано утром. Я запрокинула голову и посмотрела на румяное нежное солнце, похожее на желток куриного яичка. Кажется, был час тигра — поэтому на небесных улицах не было никого видно. Внезапно я увидела радугу в конце улицы и очень удивилась. Ни вчера, ни ночью дождя не было, так откуда же взялась такая четкая и яркая радуга? И тут я вспомнила слова рыбёшки. Кажется, он говорил, что на другом конце радуги находится дворец небесных сфер. Я всегда добиралась туда на облаках, и в сопровождении рыбёшки. Пожалуй, на этот раз стоит воспользоваться радугой и самостоятельно отыскать правителя ночи, чтобы пригласить его вместе позавтракать и принести жертву храму пяти внутренностей. Сноска. «Принести жертву храму пяти внутренностей» — шутливое выражение, означает прием пищи. Рассветное небо избавилось от густых сумеречных красок ночи. По нему, чистому и ясному, неторопливо скользили пуховые белоснежные облака. Снежно-белые стены и чернильно-черная черепица Дворца Небесных Сфер скрывались за темным лесом. Я прошла через задний двор и постучала. Но двери из сандалового дерева не отворилось Два или три зверя сновидений у кристально чистого пруда обернулись на звук. Увидев меня, они тут же потеряли интерес и окружили мужчину в темно-синем одеянии. Он сидел ко мне спиной, и его сизый силуэт напоминал одинокую луну, нарисованную тушью, такой же яркий и спокойный. Мужчина. Закатав рукава, зачерпывал рукой воду из пруда, и, держа на коленях маленького зверька сновидений, кажется, омывал его. Стоило зверьку заметить меня, как он закатил глаза, уронил голову и высунул язык. Зверёк замертво упал на землю. Мужчина в синем одеянии очень испугался. Он обернулся ко мне и я поняла, что это был рыбёшка. Глаза, что чище воды, облик спокойнее облаков. Миэр. Я поспешила к нему и поднесла руку к носу зверя сновидений. Дыхания не было. Я дернула его за лапку, но тело стало жестким и совершенно не двигалось. Отряхнув руки, повернулась к рыбешке. «Умер. Уже окоченел. Это ты довел его до смерти? Зачем убил его?» Рыбёшка растерялся и начал оправдываться. «Это не я». Через какое-то время рыбешка пришел в себя. «Мер, не волнуйся. Давай я сам посмотрю». Он протянул руку и из густок серебристого света устремился к шее зверька. Я незаметно отошла за спину рыбешки и щелкнула пальцами. Уши зверька зашевелились, будто души по и хунь, пойманные белым и черным духами, вернулись обратно в тело. Сноска Белые и черные духи, в китайской мифологии, духи, забирающие души после смерти в загробное царство. Зверек резко вскочил. Чем сильно напугал рыбёшку? Я погладила оленёнка и похвалила его. «Неплохо, весьма неплохо. Даю пять очков. Завтра угощу тебя чем-нибудь вкусненьким. Что бы ты хотел? Может, капустки?» Блестящие глаза зверька тут же потускнели. Он вяло опустил голову. Рыбёшка пришел в себя. «Мер, так это ты!» Он тут же рассмеялся, и от его искреннего радостного смеха у меня поднялось настроение. Рыбёшка будто источал свет, озаряя всех вокруг. Да, у него часто появлялись ямочки на щеках, и улыбался он постоянно. Но я всегда чувствовала, будто в его улыбке чего-то не хватает. А этот смех... В нем была искренность. И мне это очень понравилось. Можно прочесть уйму книг, но так и не научиться ничему действенному. Зверек такой слабый, я боялась, что всякие небесные животные или пернатые станут его обижать, поэтому научила спасительной технике школы дзынь. Да, существует огромное количество всяких ловких трюков, но им не сравнится с моей секретной техникой «Притворись мертвым». Выучить легко, применять просто, достаточно упасть и неподвижно лежать, подробно рассказала я, и наконец весело спросила у рыбёшки. Ваше высочество, повелитель ночи, не желаете ли изучить мою величайшую технику? Рыбёшка с нежностью посмотрел на меня, а потом улыбнулся. Его улыбка была подобна глотку свежего воздуха, он протянул руку и убрал с моего лба несколько прядок, выбившихся из прически, а затем погладил по щеке. Прикосновение было мягким и почти невесомым. Я не стану изучать эту технику и не позволю ею воспользоваться. Пока я рядом, буду защищать тебя и не допущу, чтобы тебе пришлось применять эту уникальную спасительную технику школы Дзинь. Я была очень тронута теплыми словами рыбешки, но не ожидала, что у с виду теплого дракона окажутся настолько холодные руки, а у холодного феникса, наоборот, руки всегда такие горячие. Я погрузилась в свои мысли, а когда вернулась в реальность — то обнаружила, что рыбешка гладит мое лицо и пристально смотрит на меня. Он будто опьянел, выпив дюжину ковшинов османтусового вина. Раньше повелитель ночи не смотрел на меня таким взглядом, а вот феникс иногда поглядывал так. Казалось, будто рыбешка одержим злым духом. Хе-хе! Внезапно услышала я чей-то легкий кашель, и обернувшись увидела повелителя вод он был облачен в белоснежное парчевое чанпао на плечах шелковая рубашка расшитая золотыми хризантемами рыбешка тотчас опустил руку и на щеках у него выступил слабый румянец судя по всему он смутился утратив привычное спокойствие рыбешка взмахнул рукавом и торопливо произнес «Приветствую вас, повелитель Вод». Отец добродушно кивнул ему и, опустившись на каменную скамейку, задумчиво принялся рассматривать бамбуковую рощу, похожую на изумрудный океан. Едва обратив внимание на зверей сновидений, он перевел взгляд на меня и спросил, «Куда ты ходила прошлой ночью?» «Слышал, мой дядя в последнее время увлекся оперой» вчера он с дзиньми смотрел очередную постановку через зеркало мирской суеты к сожалению я не был приглашен внезапно произнес рыбешка не дав мне и слова вымолвить вот только он все напутал и я хотела было поправить его но рыбешка постучал пальцами по моей талии будто подавая какой то знак а «Да, я вчера смотрела оперу. Отец, составите мне компанию в следующий раз. Бессмертному владыке Юэ лао нравится, когда у него много гостей, поэтому будет очень рад вас видеть». Я захлопала ресницами, ловко сочиняя на ходу. Повелитель Вод отмахнулся. «Я люблю тишину и покой, не выношу громкого пения и шумной музыки». «Если тебе такое нравится, лучше ходи без меня». Солнце оказалось в зените, становилось все жарче и жарче. Радуга постепенно тускнела. Внезапно повелитель Вод сменил тему. «Утром не было дождя. Интересно, откуда взялась радуга?» Рыбёшка взял меня за руку и ответил. Мер любит повеселиться, а девять небес огромны. Я боялся, что она заблудится, поэтому использовал водный туман, чтобы сотворить радугу». Рыбёшка замолчал на мгновение. Сжав мою руку, он продолжил. «Я хотел, чтобы моя любимая в любое время и в любом месте, лишь подняв голову, могла увидеть путь домой». Чтобы вспомнила, там на другом конце радуги есть дворец с белоснежными стенами и темной черепицей, где во дворе безмолвно жду. Внезапно рыбешка отпустил мою руку и погладил зверька. Он молчал довольно долго, а затем закончил фразу. Где во дворе безмолвно ждет, Ее зверь сновидений. Я удивилась. Только что же слышала, как он сказал «жду». Почему она превратилась в ждет? Я подумала, что, возможно, из-за бессонной ночи у меня начались звуковые галлюцинации. Отец глубоко вздохнул. После завтрака рыбешка проводил меня с отцом на другой конец радуги. Зверь сновидений в припрыжку радостно следовал за мной, и что-то не было похоже, что он способен безмолвно меня ждать. По небу низко плыли облака. Вдоль дороги росло прекрасное разноцветие диковинных цветов и фруктов. Внезапно отец, шедший впереди, остановился. Заложив руки за спину, он пристально рассматривал растения, сотворенные из облаков — и в его ясных глазах промелькнула печаль. «Доченька, я не хотел выдавать тебя замуж за повелителя ночи». Через какое-то время произнес повелитель Вод, обернувшись ко мне. Его слова сбили меня с толку. «Теперь тебе известно, что в смерти матери повинна семья небесного императора. Я сожалею, что был глуп» и столь подвластен эмоциям, что подчинился приказу Небесного Императора и заключил брак с Повелительницей Ветров, да к тому же подписал брачный договор для тебя. Когда я услышал правду от цветочных владычиц и бессмертного Ху, моей первой мыслью было разорвать тот договор. Но не ожидал, что ты окажешься так близка с Первым Принцем, «В тот день у северных небесных врат...» Отец ласково погладил меня по волосам и продолжил. «Хоть я и ненавижу небесную династию, но не могу желать тебе той же участи, что и у твоей матери. Я лишь хочу, чтобы ты и твой возлюбленный были счастливы, чтобы твоя жизнь была прекрасна. И поэтому быть посему». «Легче с бесценным сокровищем расстаться, чем отказаться от своих чувств. Я наблюдал за вами и вижу, что Повелитель Ночи действительно любит тебя. Поэтому я буду гнать прочь сомнения, что закрадываются в сердце». Повелитель вод снова замолчал на какое-то время, а затем улыбнулся. «Тебе же нравится опера? Знаешь...» За что ее любят, помимо музыки? Я удивленно посмотрела на него. Я, конечно же, любила оперу за яркие костюмы и громкое, прямо-таки от души пение. А что еще-то? В ней нет ни начала, ни конца. Все пение сплошная кульминация. В ней исчезает ненависть и недовольство. Остается лишь самая блистательная часть. Наша жизнь похожа на оперу, в ней есть место счастью и печали. Но я надеюсь, что твоя жизнь будет похожа на пьесу, полную радости, и что в ней не будет скорби. Повелитель ночи мягкий и добрый, дела ведет хорошо, он действительно подходит тебе». Уважая друг друга и искренне любя, вы сможете жить в мире и согласии. Раз твое сердце принадлежит ему, то полностью отдайся своим чувствам. Хоть повелитель огня и превосходит его по силе, но характер у него высокомерный и надменный. Он привык всегда быть на вершине, поэтому не умеет преклоняться пред другими, и не терпит чужих изъянов. К тому же тебе уже известно, как коварна его мать. Доченька, больше не ходи во дворец цветвей платана, не разбивай сердце повелителю ночи. Отец вынул из моей прически перо феникса и вложил его мне в руку. Отныне больше не надевай это и не забывай мои слова».